Сразу за проемом тоже намело высокий сугроб, и неудивительно. Он оказался столь широким, что в него легко можно было въехать прямо на нартах. На нас прополз этот сугроб на коленях, но вскоре, почувствовав под собой твердую опору, поднялся на ноги. Вытянув руки, он осторожно пошел вдоль стены. И чем дальше отходил от проема, тем меньше чувствовал дуновение ветра. Вскоре рука его коснулась другой стены, стоящей поперек первой, Она оказалась короче, хоть и была, пожалуй, не меньше длинны его нарт. Затем шла еще одна длинная стена, но уже в обратную сторону. Нанос не стал проходить ее всю, тем более, оказавшись напротив проема, он снова вступил в наметенный сугроб. Но ему и так уже стало ясно, что он находится в какой-то очень большой веже или в чем-то, кроме размеров, очень похожем на вежу. Правда, вся она оказалась сделана из металла, но у него сейчас уже не осталось сил чему-нибудь удивляться. Теперь нужно было во что бы то ни стало поднять и завести сюда оленей. А потом... Нет, потом ничего. Потом будет потом. А сейчас только это. Уставшие до полусмерти быки, как он и опасался, вставать отказались. Нана стянул их за рога, Теребил им загривки и уши, колотил по спинам кулаками. Попытался даже пинать, но не смог как следует размахнуться ногой в глубоком снегу. Выручил опять Сейд. Приученный бережно относиться к оленям, сейчас пес пошел на крайние меры. Сначала он предупреждающе оскарил перед мордами зубы, но когда и это не помогло укусил ближнего к себе быка за ухо. Тот, замотав рогами, тут же вскочил на ноги, потянув за собой второго. Нанос поспешно схватился за постромки и повел упряжку к проему в стене. Как он и предполагал, нарты вошли туда легко и свободно. Перевалив через сугроб в центре вежи, олени вновь было собрались рухнуть, Но Нанос им это сделать не позволил, дотащив почти что на себе до дальней стены, куда не задувал ветер. Там быки все же повалились, гулко стукнув о пол коленями. Рядом с ними упал, как подстреленный Сейд. Нанос хотел было устроиться спать в Киреже, но понял, что не сможет поднять и перебросить через ее бок ногу. Тогда он, слегка потеснив пса, Лег на пол между ним и одним из оленей, чувствуя с обеих сторон блаженное тепло тел животных. И успел еще удивиться, от чего же так жарко груди? Ведь ее-то ничто не греет. Догадка вынырнула из глубин полусонного уже сознания. Оберег. Заклятие духов стало сильней. Однако мысль эта промелькнула, не вызвав совершенно никаких чувств. От них вообще не осталось сейчас почти ничего. Он ощущал лишь тепло, восхитительную легкость в гудящих натруженных мышцах, да слышал свирепый, поистине звериный вой в юге в проеме вержи Казалось, Буран рассверепел от того, что добыча ушла у него из-под носа, и старался теперь изо всех сил, чтобы все же добить ее, напугав своим ревом до смерти. Но его потуги были напрасны. Нанос уже достиг предела усталости и страха. Сильнее сейчас его не могло напугать ничего. И все-таки главный его страх — то, что он подслушал возле вежи старейшины Арадана, то, что разорвало его жизнь пополам, словно подгнившую шкуру, продолжал сидеть в голове колючей занозой. И сейчас стоило лишь закрыть глаза и расслабить уставшее тело, Разговор Селодана со старейшиной отчетливо всплыл в памяти, Возвратив на носа в прошлое. И вот уже снова, зарывшись в сугроб, Он лежит возле той самой вежи, И снова бегут мурашки по коже, А слова старого Нойда, страшные, зачастую незнакомые, Но безжалостно ясные по смыслу, Впиваются острыми стрелами в уши. «Не нравится мне этот рыжий, вот что, Андрей!» Не похож он совсем на других, как цветом, так и начинкой. Много ненужных вопросов стал задавать. Сплошные сомнения у него в голове. Так сказать, версии происходящего, идущие в разрез с официальной. А ведь другие это слышат. Скоро тоже начнут задумываться, сомневаться. А потом и проверить захотят. И никто больше не станет нас с тобой ни слушать, ни слушаться. Так что, Андрей... Нужно нам от наноса избавляться, и чем скорее, тем лучше. А еще страшнее его псина. Ты ведь знаешь, о чем я? Эта тварь проклята. Тут я и сам готов поверить в колдовство. Она будто все твои мысли слышит и знает. Или ее подослал кто. Или, что еще хуже, она от природы. От этой отравленной сумасшедшей природы, которая вокруг нас повсюду такая. Читает мысли, клянусь тебе. Сколько раз уже было. И не только читает, понимаешь? Я такого самому близкому человеку позволить не могу. Я бы и матери своей не позволил в своей голове копаться. И брату бы запретил. А тут чудище. А вдруг? Вдруг оно передает их кому? А ведь я приказывал парню, чтобы удавил эту гадину. Даже не подумал. Что ж, может, оно и к лучшему Я вот что решил. Завтра я на эту тему устрою представление. Буду, так сказать, давать сеанс уничтожения ищадий духов. А ты будь наготове. Рыжий, конечно, бросится спасать псину. Тут ты его и... Как пособника злых духов, коварно скрывавшего свою истинную сущность. Понял меня? Смотри, Кожухов, не подведи. Ародан поручение принял без возражений. Какая разница, от чего могущественный Ноид не взлюбил эту омерзительную псину? Если Селодан решил, что нужно избавиться от чьей-то собачонки, так тому и быть. Какая разница, бредит Ноид или духи ему говорят? Хотя и Нанусу иной рассказалось, что пес понимает куда больше, чем полагается животному. А потом, когда наваждение кончилось, уже из самых глубин сна раздался его собственный голос — Да, ты спасся, сбежал от смерти. Но для чего? Чтобы убить другого человека? А покористый судьбе, может, остался бы жив. И тогда тоже во сне он ответил этому второму на носу. Я убежал от смерти не для того, чтобы убивать. Просто я не люблю, когда убивают меня. А сам я должен, и ты это знаешь, не отнять жизнь, а спасти. На то есть воля небесного духа. Мне суждено было остаться в живых, чтобы встретиться с ним. И девушка Надя будет жить. Вот увидишь».